Глава 24. Нас провели в обеденный зал, где уже присутствовали члены моей команды и, судя по всему, оставшиеся жёны. Покосившись на Сенго, понял, что правильно догадался, так как парень явно ожидал моей реакции с ехидной улыбкой. Капитаны направились в другую комнату, и сюда собрали самых близких. Мне посчастливилось, что Асами и Аки пригласили. Значит, слуги, или кто всех созывал, уважают их и считают девушек частью моей семьи. Стоило нам войти, как все встали, повернувшись в нашу сторону. Ты, наверное, еще не со всеми знаком, начал Сэнго, явно получая удовольствие от моего растерянного вида, и указал на пятерых женщин, расположившихся слева от стола. Ханнока — старшая жена, но, думаю, с ней ты уже знаком. Женщина с пронзительным взглядом поклонилась. А также ты знаком и с младшей женой Кай. Смущённая девушка тоже поклонилась. Теперь же: "Постой". Я прервал Сенгу, от чего тот удивлённо посмотрел на меня. "Прости, что перебил, но я хочу, чтобы они представились сами". Перевёл взгляд на женщин и невольно усмехнулся, ведь там было на что взглянуть. "Первой заговорила высокая дама, на голову выше ханака. У неё были тёмные кудрявые волосы, из которых, чёрт это же не ушки, а настоящие витые рога, небольшие, но всё же. Да и сама она выглядела неместной". Уж слишком бледная кожа, худощавое тело, да большие ярко-зелёные глаза. «Меня зовут Сарате, господин». Она поклонилась, отчего волосы упали ей на лицо. «А фамилия или второе имя? Откуда ты родом?» — переспросил я. «В наших краях не дают вторых имён и фамилий», — произнесла она волевым голосом. «Если вам будет удобно, то я Сарате Сид». «Не глупи», — прошептала Ханека. Однако я это услышал. «Сарате Ито». Закончила та. Ага, значит ты уже считаешь себя Ито, хмыкнул я. Мы ваши жона, господин, вновь поклонилась та, хотя я видел, что делать она этого совсем не желает, или наложница, если хотите так называть. Ладно, вздохнул я и посмотрел на других. Теперь вы. Позади рогатой женщины стояла пара близнещашек, и были они, как это ни странно, кицуна. Две симпатичные лисички со светло-рыжими волосами хитро улыбались мне, обнажая острые зубки. Ух, не хотел бы попасться, когда у них плохое настроение. "Я Эри", пискнула одна. "А я Ари", ответила вторая. Они одновременно поклонились. "Я так понимаю, тоже теперь и то", нахмурился я. "Как скажете, господин", было мне ответом. "Ладно", вскинул руки. "Давайте я кое-что объясню", покосился на старшую жену. Ханако уже говорил, повторю и вам. Мне не нужны наложницы и жены, по крайней мере, на таких условиях. Да, я помню правила поединка чести, но вы не принадлежите мне, теперь всё в ваших руках. Если желаете покинуть поместье и вернуться к себе домой, то, пожалуйста, я не запрещаю. После моих слов в зале повисла гробовая тишина. Видимо, никто, кроме Ханако, и не предполагал, что всё может обернуться именно так. Сукико. Теперь Сэнго, стоявший рядом, казался шокированным. Ты это серьёзно? «Вполне», — с усмешкой ответил я. «Но как же это Ито-сан?» — первой заговорила Кай. «Мы ведь теперь ваши...» «Нет», — прервал её. «Вы сами по себе». «И что делать?» — грубо переспросила рогатая дулда. «Вы отправляете нас на все четыре стороны?» «Да с чего вы это взяли?» Разговор начинал раздражать. «Когда я подобное сказал, если не хотите уезжать, то оставайтесь и живите, как жили раньше здесь в поместье. Но теперь вам не надо бегать за мной, как утята за уткой». «Мне не нужны ваши тела в качестве ночной подстилки». И тут же поправился. «Не хочу сказать, что вы некрасивые, просто я дарую вам свободу. Можете уехать домой, если посчитаете нужным». «Но наш дом здесь?» — ответила за всех Ханека, и остальные согласно закивали. «Мы живем в поместье уже несколько лет, а я...» «Да, знаю, что красота поместья появилась благодаря тебе», — согласился я и наконец-то присел за стол. Давайте на этом закончим разговор. У меня слишком много дел, чтобы тратить время на пустую болтовню. Судя по изумлённым лицам женщин, они так и не поняли, что я только что сделал. Впрочем, это уже не мои проблемы. Я дал им свободу. Пускай запускают мозги и думают сами. Решать за них ничего не собираюсь. Оставшаяся часть завтрака прошла относительно спокойно. Мы с Сэнго сидели рядом друг с другом. Справа от меня Эсми и Аки. А слева бывший хозяин дома и мои новые жёны. Эта мысль не давала мне покоя. Я то и дело косился на них. Всё же к общению с накой и кицунэ я несколько привык, но кем являлась Сарата, такого народа я не встречал на острове. Значит, её привезли с материка, и что за браслет на запястье правой руки? Почему женщина нервно поправляет его и кривится каждый раз, когда прикасается? И моё любопытство не осталось незамеченным. "Ты поосторожнее с ней", тихо произнёс Сэнге. «С полудемонами надо держать ухо востро!» «Полудемоны?» Я вопросительно уставился на рогатую женщину и та, гордо вскинув голову, ответила уверенным взглядом. «Ладно, потом разберёмся. Надо бы с ними потолковать. Возможно, в нашем походе пригодятся такие сильные ванны». Я покосился на Асэме. Что она чувствует после ночи, о чём думает? Но девушка не отрывалась от еды и даже не смотрела в мою сторону. Либо злится... Либо, не знаю, не разбираюсь в этих тонких чувствах, когда одно единственное слово может изменить отношение. По мне, так проще завалить несколько гюки в компании Каокагана, чем о чём-то договориться с девушкой. После завтрака мы с Сэнго вновь направились в его кабинет. Впрочем, он скоро станет моим. Собственно, он уже мой. Но придираться к таким мелочам на тот момент я не собирался. Однако сразу, как только встали из-за стола, я обратился к женщинам. Подождите меня здесь, нам надо кое-что обсудить. Те понимаешь, Ике в ноль, а вот Асами заметно напряглась. Лисичка бросила на меня хмурый взгляд, но тут же отвела глаза. Ох, кажется, я по-настоящему влип. Только не хватало, чтобы она в меня влюбилась и ревновала к любой другой женщине, коех вокруг меня было огромное множество. С одной стороны, приятно, но с другой. А вот Сенго, когда мы шли по коридору, ехидно улыбался. Время не теряешь, молодец, произнёс парень. "Но смотри, сильно не расслабляйся, у нас впереди тяжёлый день. К чему ты это?" я нахмурился. "Думаешь, сейчас соберу их в одну комнату и устрою оргию?" "Почему бы и нет?" пожал тот плечами. "Усао иногда так и делал. А то помиનાние мёртвого капитана мне стало противно. Пожалуй, теперь я долго не смогу воспринимать новых жён как женщин, с которыми можно приятно провести ночь. С Иока всё было иначе. Она сама поделилась со мной историей о тяжёлой супружеской жизни." Все эти рассказы о Боргеях с участием новенькой пятёрки выглядят как деревенские слухи. Ты не хочешь им доверять, но понимаешь, что так и было, и это мерзко, хотя виновата ли в этом женщина? Судя по всему, они стали жертвами обезумевшего капитана, а он в свою очередь спятил после смерти любимой жены. И здесь на первый план выходит Ханака, которая, скорее всего, к этому причастна. Надо бы выяснить. У Асами должно быть то самое средство, заставляющее Вана говорить правду. Рангику обязана была поделиться с ученицей таким снадобьем. Ты же понимаешь, что после подобных разговоров у меня нет к женщинам никакого желания, недовольно спросил я. Мы вошли в кабинет, где нас уже ждала пара капитанов. Стоило нам появиться, как те вскочили с пола, на котором до этого просто сидели и вытянулись. Вот так-то лучше, хмыкнул Сэнго, обращаясь к ним. Присел за стол и вновь обратился ко мне. Сукико, Я не знаю, что именно ты задумал, но у нас мало времени, так что лучше иди к ним сейчас. Делай, что хочешь, но не задерживайся. При этих словах на лицах капитанов появились язвительные улыбки, и мне это не понравилось, совсем не понравилось. Не знаю, насколько в ваших краях озабоченны ваны, но в нашем клане принято уважать своих жён. Никто ещё не брал себе вторую, так как семьи строились по другим принципам. Никто? усмехнулся парень. А как же твой прадед? Но приёмный получается. И эта фраза поставила меня в тупик, так как о роде Ита я знал, к сожалению, довольно мало. За что стоило бы постыдиться? А что с ним? О, так ты не знаешь? Сэнго сперва хотел рассмеяться, но потом внимательно посмотрел на меня. Подожди, Цукико, ты правда не знаешь, откуда пошёл ваш клан? Серьёзно? Давай без загадок, нетерпеливо попросил я. Если есть что сказать, то говори. Э, нет, вдруг Он всё же рассмеялся, но не без сарказма, а как-то по-свойски, что ли. Об этом должен рассказать старик Джиро. "Ну, прости, Тосан, поправился он. Ты никогда не спрашивал у него, почему ваш клан был настолько велик и почему все его кусали? Почему тебя человека оставили на острове, а не перевезли на материк в имперский дворец? Не интересовался? А ты, получается, всё это знаешь?" "Ну да, мне стало 30 тот «Отец ведь готовил меня к тому, что рано или поздно я займу его место как глава клана. А для этого я должен знать всё о соседях, так что...» «Тогда говори». «Нет, друг». Он покачал головой и протяжно выдохнул. «Не я должен об этом говорить, а твои родители. Ведь именно из-за тебя, клану Ито, пришлось отказаться от многого. Но и расхлёбывать эти последствия должны они, а не я, так что прости». «Ты же понимаешь, что я могу не вернуться домой?» Я сжал кулаки. Мы понятия не имеем, что находится в пустынных землях. "Говори, Санго." "Это Сан?" ко мне обратился парадатый капитан, покосившись на него, заметил, как его рука осторожно потянулась к мечу. "Не стоит грубить нашему господину. А вам не стоит доставать оружие в моём доме," процидил я сквозь зубы и вновь посмотрел на парня. "Ты должен понимать, насколько это важно для меня." "Понимаю," кивнул тот. "Давай так, если с нами что-то случится в острогах, то я всё расскажу." Если всё обойдётся, то будешь термашить свою приёмную семью, договорились? Будто у меня есть выбор, недовольно пробормотал я. Но хорошо, сейчас лучше сконцентрироваться на нашем задании. Именно так, улыбнулся парень. Ведь времени всё меньше, так что поспеши к своим жёнушкам. Они, наверное, заждались. Они мне больше не жёны, и я хочу просто поговорить, устало потёр переносицу. Ты видел полудемона? Она ведь может пригодиться нам в походе. Ты знаешь, какая у неё магия? «А близняшки Китсуна? Они обладают чем-нибудь выдающимся?» «Кроме сисек, ничем», — рассмеялся Сэнго. «А вот что касается рогатой бабы, то там всё довольно сложно. Но лучше тебе узнать это из первых уст. Так что иди, а я пока прикажу собрать всё необходимое».